3 Потерпевшие поражение колдуны остановились на середине пристани. Их предводитель четвёртый потрясал кулаком, оле ждал, когда они начнут свои заклинания, но зловещие фигуры лишь стояли, не двигаясь. Сафир уже отошёл на приличное расстояние, разворачиваясь носом в сторону реки. Или они находились вне пределов действия магии, или колдуны были слишком измотаны погоней, чтобы наводить чары. Брота стояла перед Оли, расставив ноги и протянув руку. Моряки-мужчины столпились вокруг. Их лица не отличались дружелюбием, а руки их были спрятаны за спиной. Если это была проверка, сумеет ли Оли добиться того, что их возьмут на борт, то он выиграл. Если же правильным ответом было остаться и сражаться, тогда он полностью проиграл, вручив меч богине в банде пиратов. Через несколько минут он мог уже кормить рыб. По палубе простучали сапоги на нжи, и он появился из-за шлюпки, висевшей посередине корабля, возле борта. Он остановился, начал было поднимать руку, но застыл в замешательстве. Оли снова порылся в кошельке, намеренно тратя на это значительно больше времени, чем требовалось, так, чтобы наблюдатели не знали, что там есть еще драгоценности. А, он достал сапфир и бросил его в толстую ладонь Броты. Она тщательно изучила его, затем опустила в карман, не предлагая ему никакой сдачи. Она протянула ему обе руки. Он неуклюже сделал то же самое, и они обменялись рукопожатием в четыре руки, новый обычай для Уолли. После этого, как ему показалось, напряжение несколько спало. "Идём со мной, ми лорд", Брот отовернулась, и мариты расступились перед ней. Нанжи отступил назад и чуть не свалился в трюм. У Бротты была громоздкая, тяжеловесная походка. Уолли шел за ней с высоко поднятой головой, ожидая ножа в спину. Ничего, однако, не случилось, и мгновение спустя Нанджи уже шел позади него. Главная палуба Сапфира была маленькой и очень загроможденной. Уолли прошел мимо большого, открытого люка, рядом с которым он поднимался на борт. Дальше к корме с каждой стороны палубу ограждали шлюпки. Затем ему пришлось обходить главную мачту и другой люк за ней, уклоняясь от отходящих от бортов растяжек, швартовых тумб, ящиков с гвоздями и пожарных ведер, которые, казалось, были расставлены повсюду, а также штабелей бревен и досок, которые, вероятно, служили в качестве крышек для люков. Это была трасса с препятствиями, при том достаточно опасная, учитывая два больших открытых люка. Отсюду появлялись женщины и дети, угрюмо разглядывавшие пришельцев. Брота направлялась к двери под кормовой палубой. Там, по крайней мере, было пусто, если не считать Тамияна, который сидел на скамейке рулевого, держа Румпель, и хмуро смотрел на них. Вниз вели две лестницы, по одной в каждой стороне главной палубы, которые ещё больше её загромождали. Оля последовал за ней через дверь, наклонив голову. Нанджи шел за ним следом. Помещение было светлым и просторным, столь же большим, как и кормовая палуба над ним. Хотя рукоятка меча у Оли почти касалась бимсов. Единственной мебелью служили два больших деревянных сундука у задней стены. И единственной помехой было основание мачты рядом с дверью. Вот почему дверь была смещена от центра. В каждой стене было по два больших окна, и ставни на них были открыты. Обеспечивая прекрасный вид во всех направлениях. Это помещение, мы называем рубкой Милорд. Если вы собираетесь провести на борту ночь, придётся удовлетвориться этим, поскольку свободных кают у нас нет. Вполне подойдёт, ответил Олли. Но для чего вы обычно её используете? Я бы хотел причинить вам как можно меньше хлопот, госпожа. Густые белые брови слегка приподнялись. Мы едим здесь, когда погода плохая. «Здесь играют дети. По ночам здесь отдыхают вахтенные. Мы можем обойтись без нее день или два, и не слишком от этого пострадаем». Уолли улыбнулся. Он не получил ответной улыбки, но манера ее поведения была не столь враждебной, как у ее сына. Бизнес есть бизнес. Уолли понял, что никто не собирается выбрасывать его за борт, по крайней мере пока. «А какие правила мы должны соблюдать, как пассажиры?» Я не хочу никаких проблем, госпожа. Я пришёл с миром. Снова последовало лёгкое удивление. Я только прошу вас не спускаться вниз. Согласен. Она посмотрела на него, затем бросила взгляд на Нанжи. "Позволь мне", сказал Оли и представил его, и он и Брота воспользовались штадским ритуалом. Вытащить меч под столь низким потолком было достаточно сложно. Нанжи говорил отрывисто, явно всё ещё пребывая в гневе. Есть ещё одно, что часто вызывает определённые хлопоты, милор. Я уверена, что вы благородные воины. А Дэп Нанжи и я взяли с собой своих собственных рабынь. Старик безобиден, а новичка мы предупредим. Если возникнут какие-то трения, госпожа Бротта, пожалуйста, сразу же скажите мне. Она кивнула, присящиками. Ты очень любезен, лорд Шансу, и ты со своей стороны. Она нахмурилась. Прошу извинить за бесцеремонное поведение моего сына. Он Добро пожаловать на борт. Мы будем служить воле богини. Если Тамияна вёл себя бесцеремонно, то ли не было никакой необходимости встречать врождённый приём. Как я понимаю, в ближайший город Аус, примерно в половине дня пути на север, она кинула взглядом окружающий пейзаж. Сапфир был уже посредине реки, двигаясь вверх по течению. Значит, это будет пункт нашего назначения. Один порт или другой для нас нет большой разницы. Когда восстановим балласт, сможем двигаться быстрее. Воля повернулся, чтобы взглянуть на главную палубу со стороны. Судя по голосам и ударам, в трюмах шла работа. Время от времени появлялся один конец доски, а потом исчезал снова. На палубе сидело на корточках несколько детей, наблюдая за тем, что происходило внизу. Груз сместился, и теперь его перекладывали. «Если тебе нужна помощь пары сильных ребят, госпожа...» Он слишком далеко вышел из своей роли. Удивление превратилось в подозрительность. «У нас больше свободных рук, чем места, где можно было бы их приложить, милорд. Прошу меня извинить». Воле смотрел, как она в перевалку удаляется прочь, с нелепым мечом на толстой красной спине, тряся седой косичкой и болтая мясистыми руками. Он повернулся к Нанжи и отмёл все его попытки протестовать. "Расскажи мне о женщинах-воинах, брат". Нанжи мрачно нахмурился. "Это одна из особенностей водяных крыс, которая крайне раздражает других воинов. Я слышал, как об этом несколько раз спорили". Затем он процитировал три различных разговора между людьми, которых Оли никогда не встречал, будучи более знакомым с дискуссиями юридического характера. Он самостоятельно пришел к заключению, что сутры не запрещали женщинам быть воинами. В сутры ничего однозначно не утверждали по этому поводу, так что водяные крысы могли интерпретировать их так, как считали нужным. Но ситуация, когда пришлось бы сражаться с женщиной, лишала присутствия духа. Строго говоря, понятие воин было лишено пола, нечто среднее. Как он мог подумать, скажем, о нанжи, как о воине без пола? Вероятно, она была хороша в молодости, сказал он. Раз завоевала себе красный цвет. Вероятно, даже сейчас она смогла бы неплохо защищаться. Для нападения, однако, ей не хватает скорости. Нанджил усмехнулся. Значит, можно сказать, что нам ничего не угрожает. Я не видел других воинов, кроме новичка Матара. Ты хорошо разглядел матросов. Да, а что? Оли ухмыльнулся и не торопясь направился к двери. Милорд Брат 200 золотых это горобёш. Согласен. Значит, ты заберёшь их обратно, когда мы придём в Ваос. Глаза Нанжи горели. Он всё ещё находился под влиянием казарменной пропаганды, возможно, намереваясь отрезать кому-то уши. Нет. Когда я пожимаю кому-то руку, я связан обязательствами. Я надеюсь, что и госпожа Брота тоже. Нанжи тупо посмотрел на него. Ты не взглянул на матросов. Ты ни о чём не думаешь. Идём.